Сомс встал. «Вы уже вступили в компанию?» «Нет еще. Вступлю через 6 месяцев». «Остальным компаньонам следовало бы поторопиться забрать свои паи». Монт рассмеялся. «Вы еще увидите», — сказал он. «Наступают большие перемены. Собственнический принцип дышит на наладан». «Что?» — сказал Сомс. «Закрывается лавочка. Помещение сдается в наем». «До свидания, сэр. Мне пора уходить». Сомс видел, как его дочь протянула Монту руку и поморщилась от пожатия, и явственно услышал, как вздохнул молодой человек, переступая порог. Потом Флёр пошла прочь от окна, ведя пальцем по борту бильярдного стола красного дерева. Наблюдая за нею, Сомс понимал, что она собирается спросить его о чем то